Глава 17. Господи, как же мы это любили. 27 февраля в половине десятого утра, в день шестнадцатилетия моего сына, у меня в Вашингтоне зазвонил мобильный телефон. Это был Джулиан. «Привет, Кристофер. Извини, что беспокоен, но к нам приезжала скорая помощь. Он нашел папу на полу в его кабинете, вызвал врачей». Не успев ни о чем подумать, я спросил, браслет был на нем? Браслет ДНР. Не реанимировать. Не знаю, как распознается шоковое состояние, но, поговорив с Джулианом, я обнаружил, что бесцельно блуждаю по дому, размышляя о том, что надо довести до конца подсчет налогов, зачем меня застала страшная весть. Может быть, если я доведу это дело до конца, то ничего и не будет. Мысли у меня путались. Подождав пять минут, я позвонил в Стэнфорд. К телефону подошла Джулия, горничная. Она всхлипывала и причитала. «Ох, Кристобаль! Кристобаль! Венга! Венга! Кристофер, приезжайте!» «Значит, все правда. Теперь я точно знал. Папа ушел. Подошел Джулиан. Здесь полицейские. Они хотят поговорить с вами, если это возможно». Я услышал голос офицера Джеймса. Он сказал, «Сочувствую вам в вашей потере». Я поблагодарил его. Он сообщил, что придется ждать патологоанатома, так как необходимо удостовериться в отсутствии состава преступления. Я подумал, до да чего архаично это звучит, словно он играет в пьесе Агата Кристи. «Он очень тяжело болел», — произнес я. «Да-да, понимаю». — отозвался офицер Джеймс. — Могу я спросить, где вы сейчас находитесь? — В Вашингтоне. — О! — воскликнул он, словно вычеркивая меня из списка подозреваемых. — Значит, в Вашингтоне? — Да. Потом он спросил, имею ли я в виду какое-нибудь определенное похоронное бюро. Я сказал «да» и чуть было не добавил, что мы являемся постоянными клиентами Лео П. Галлахера на Саммер-стрит. Полицейский передал трубку Джулиану, и я попросил его не отходить от папы. Потом я опять стал бродить по дому, разговаривая с самим собой. Вот и все. Надо ли сейчас заниматься налогами? Нет, сейчас не до налогов. Ладно, так что мы будем делать? Я прижался лбом к стене и сделал несколько глубоких вдохов. Надо мной как будто нависла толща воды. Внутренний голос говорил мне: «Возьми себя в руки, садись в машину и поезжай в стэнфорд пять часов. Но сегодня день рождения конора и я обещал после уроков поучить его вождению. Одна из папиных любимых мантр, хотя иногда он позволял себе не делать того, чего не хотел делать, заключалась в следующем: жизнь продолжается. Д другой была такая. Где нет альтернатив, там нет проблем. Тут только я заметил, что плачу, поэтому вытер глаза туалетной бумагой, пару раз глубоко вдохнул воздух и сказал: "Ладно, пора уже, возьми себя в руки, придется повзрослеть". В 55 лет отличный повод потребовать этого от себя. Да и взросление является важной частью сиротства. Телефонные звонки. Надо сделать телефонные звонки. Итак, я засел за телефон. Сначала позвонил членам семьи, сказал им то же, что говорят всем: звоню, чтобы сообщить печальную новость. Как правило, этого достаточно, больше ничего не требуется говорить. Я позвонил Генри Киссинджеру. Он заплакал. Я звонил по списку Позвонил моему другу Джону Тирне в Нью-Йорк Таймс и попросил его поспешить с некрологом. Послал электронное сообщение. Мой отец умер сегодня утром в половине десятого за своим письменным столом в своем кабинете в Стэнфорде. И добавил. Он человек был, человек во всем. Ему подобных мне уже не встретить. Шекспир, Гамлет, Акт, Первая, Сцена, 2 Перевод Бориса Пастернака. В тексте. «Shake him all in all, Horatio. He was a man. I shall not look upon his like again. Я немного исказил текст и потом ругал себя за то, что поленился сравнить его с оригиналом. Начал звонить телефон. Сначала позвонил мой врач, женатый на телекорреспонденте Белого дома. Они хотят сделать сообщение из Белого дома. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Мистер Бакли, с вами хочет говорить президент. Я подумал, что это президент Буш, номер 41. Но нет, это был его сын. Достойный жест, особенно если учесть все тени всегда приятные вещи, которые я писал о его администрации. Он был отличным парнем. Да, сэр, вы правы. Я начал задыхаться. Вспомнил бригаду плакальщиц отца но я не хотел обсуждать это по телефону с президентом США, повзрослел. Поэтому перевел разговор в другую плоскость и сообщил президенту, что отец умер за письменным столом. Можно сказать, сэр, что он умер в полной готовности. Вы же техасец и должны это оценить. Президент рассмеялся и сказал, да, хорошая смерть. Боже, благослови вас. И вас тоже, сэр. Спасибо за звонок. Позвонил Крис Мэтьюс. Он был великим человеком. Крис очень любил моего отца и постоянно приглашал его на свое телешоу «Бейсбол». Правда, папа пару раз отказывался. Один эпизод случился у меня на глазах. Я печатал в папином кабинете, а он сидел, откинувшись в своем кресле «Аэрон», время от времени совершенно исчезая из поля зрения операторов, и в результате его появление на экране стало чем-то вроде «Где Уолда?». Примечание «Где Уолда?» — книга Мартина Хэндфорда. Было это довольно забавно. Крис несколько раз повторил, что папа, в частности, подвиг меня на то, чтобы я стал политиком. Телефон не умолкал. «Кто только не звонил. Ждешь определенных людей, а от них ни слуху, ни духу, зато звонят люди, от которых этого никак не ждешь. Позвонил Ларри Гелберт. Мы не разговаривали дюжину лет. Он рецензировал «Здесь курят» в «Нью-Йорк Таймс». «Здесь курят» — роман Кристофера Бакли, 1994 год. Среди других классиков он немного более знаменит, чем остальные — тутсе и смешное происшествие по дороге на форум. Мне припомнилось, что его отец был парикмахером и лично стриг своего сына. «Не думаю, что ваш отец еще...» «О, жив!» «И все еще в форме!» «Послушай, я просто хотел позвонить и выразить тебе соболезнования». Позвонил Дух Мартин из «Таймс». Он был милый, профессионален. Ему требовалась точная причина смерти. Я сказал, старость, Дуг. Он ответил, что это не подходит для Нью-Йорк Таймс. Тогда я сообщил, что мы все еще ждем анатома. Некрологи Дуга, написанные заранее, стоит изучать на соответствующих занятиях в журналистских школах. Этот некролог был на сайте Таймс уже в 11.04 утра. Моя почта начала заполняться. Телефон раскалялся. National Public Radio, Associated Press, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Newsweek. И так я стал пресс-секретарем, но избежать этого не было никакой возможности. Новость, никуда не денешься, и важная новость. Я подумал с улыбкой. Господи! Как же это ему понравилось бы! Пропасть отзывов об УФБ? в гугле. День был длинным. Мы с Коннором провели урок вождения, а потом Люси устроила вечеринку в честь дня рождения сына, пригласив его друзей. Жизнь продолжается. Шестнадцать лет назад я позвонил папе в Швейцарию, и когда сказал, что у него родился внук, он заплакал. Сегодня позвонили мне, и я тоже заплакал. Дед умирает отец умирает. Ты следующий. Когда друзья разошлись, мы с Коннором посмотрели фильм, который я заказал «Смерть на похоронах», английскую черную комедию о чопорной семейке, которая собирается оплакать своего почившего родственника. Искренне сожалея о смерти обладателя кристальной, по их мнению, души, члены благородного семейства оказываются весьма обескуражены узнав о прижизненных проделках своего дядюшки, который имел гомосексуальное отношения с карликом. Все это довольно забавно. Не могу объяснить, почему мы смотрели в тот вечер именно эту комедию и почему она показалась нам такой забавной. Жизнь продолжается. Я сказал, что ж, Бук, прозвище моего сына, который я дал ему, будем надеяться, — что папины похороны не будут столь увлекательными.